«Ступеньки и персики». Поднявшись ступенек на 10, я хотел уж заглянуть в окно, приподнял голову. «Боже, что это?» Окно осталось на том же расстоянии от меня, что и прежде. Я шагнул еще наверх и заметил, что с каждым моим шагом из окна вываливается новая ступенька. Тяжестью своего шага я вытягиваю ее». Бодрость моя внезапно закончилась и прибавилась в душе пустоты «Сэр!» — закричал я «Придержите ступеньки, вываливаются!» Ответа не последовало «Сэр! Капитан! Забейте там какой-нибудь гвоздь, чтобы они не вываливались!» Занавески шуршали Простые ситцевые занавесочки с подзорами и кружевами «Мне надоели эти игрушки, сэр!» — закричал я «Спускаюсь вниз к Хренову!» Я глянул вниз и... О, Господь милосердный! Очень и очень высоко болтался я над землей, причем по-прежнему стоял на первой ступеньке. А внизу, далеко-далеко-далеко, лежал остров со всеми своими косяками. Где-то в канавке дремал хренов, я видел насквозь океан, его потайные бездны и прибрежные пляжи, плантации медуз и кораллов. На горизонте торчали мачты нашего лавра, на фок-мачте курил матрос вампиров». «Эй-эй!» — закричал я. «Эй-эй-эй, хренов, вампиров, эй!» Ни хренов, ни вампиров меня не заметили. Зато неожиданно приметила злостная чайка. Какая-то рябая и клочковатая, с каменным лицом она накинулась на меня и стала терзать мою печень. Я врезал ей под ребра, кувыркаясь, чайка отпала в океан. На крик чайки из окна высунулся Суирвир. «Ну...» «Ты чего там?» — спросил он. «Завис, что ли?» «Так точно, уважаемый сэр, завис. Да ты лезь наверх. Ступеньки вываливаются, сэр, из окна». «Какие ступеньки?» «Да вот эти, сэр, на которых я стою». «А ты что, разве на ступеньках стоишь?» «Как же так, сэр, вы же сами мне их выбросили». «Я выбросил? Ничего я не выбрасывал». «А на чём же я тогда повис?» «Сам не понимаю», — сказал Суэр, приглядываясь. «Ты вправду на чём-то висишь. А что это такое?» «Не пойму. Клевер, что ли?» «Какой ещё к чёрту клевер? Это лестница?» «Да?» — удивился Суир. «Странно. Очень уж похоже на клевер». «Дорогой сэр», — взмолился я, — положение отчаянное. «Погибаю над бездной. Протяните мне чего-нибудь. Руку какую-нибудь или буксирный канат». «Чего ты на этот клевер залез?» «Никак не пойму. А помочь-то я тебе никак не могу. Дело в том, что я нахожусь в четвёртом измерении, а ты всё ещё в третьем». Я до тебя, извини, даже доплюнуть не могу, измерения разные. Ну, вы хоть попробуйте, сэр. Ну, из измерения в измерение плевать я, конечно, не стану. Попробую бросить тебе персик. Бросайте скорее, сэр. Капитан вынул из-за пазухи персик с красным пушистым лбом, обнюхал его и кинул мне. Пролетев с полметра, дивный лобастый плод всосался обратно в окно. «Ты чего это там персиками кидаешься?» — послышался из окна сердитый женский голос. «Будешь кидаться, вышвырну к чёртовой матери из нашего измерения!» «Кто это там, сэр?» — прошептал я. «Да это самая девушка с персиками!» «И что она делает?» «Персики ест!» — махнул мне рукой капитан. «Ты повиси пока, потерпи, сейчас что-нибудь придумаем. Главное, чтобы клевер не обломился!» «Какой ещё к чёрту клевер?» «Ну ладно, клевер — это клевер, пускай, а персиков-то у вас ещё много!» Полное корыто и два ведра, и капитан исчез за занавеской. Тускло цеплялся я за верёвочный трап, раздумывая, а не отпустить ли его в конце концов. Когда-никогда, а отпускать придётся. Многие личности в четвёртом измерении теряют лицо, послышалось меж из окна. Их портит лёгкая жизнь, вседоступность и ненаказуемость, шальные деньги. Но я, к примеру, не потеряла. Я и в предыдущих трёх измерениях занималась этим же делом, то есть ела персики. «Но возникает вопрос. Где вы достаёте такую прорву персиков?» — спрашивал капитан. «Персики здесь имеются в изобилии. Стоит только ударить кувалдой по зубилу и персики передо мной». «А бутылочку верму-то можете ударить?» «Да это полная чепуха», — засмеялась девушка. «Вам белого или красного?» «И того, и другого». Послышалось мелодичное постукивание, потом грохот» топот, мыльный лоб, и по восторженным крикам капитана «Вот это кувалдочка!» я понял, что желаемое превратилось там у них в действительность. «Кэп, загибаюсь!» «Слушай», — сказала девушка с персиками, «кто это там за окном всё время скулит?» «Да это там один мой друг болтается». «А зачем?» «Пытается в четвёртое измерение залезть, но ни хрена у него не выходит». Тут из окна высунулись очаровательные космы. «Эй, ты!» — крикнула девушка. «Ты чего это на столбе сидишь?» «Разве на столбе уже?» — удивился капитан, высовываясь рядом. «Он же был на клевере!» Капитан пригляделся внимательней. «Да нет», — сказал он, — «вроде бы по-прежнему на клевере». «На каком ещё клевере?» — спросила девушка. «Ну, на том, что под осиной растёт». Туманно пояснил капитан. «Откуда ж тогда столб?» «Какой столб?» «Да вот этот, телеграфный». «Дамы и господа!» Взмолился я. Уважаемые други из четвертого измерения, хрен с ним со столбом и с клевером. Втащите же меня в четвертое измерение, я сильно продрог на ветру, да и чайки засранки клюются. Тут нужны хорошие клещи, сказала девушка, вытянула наружу кузнечные клещи хваталки, протянула ко мне, и невиданные брызги мыслей вылетели из-под моих надбровных дуг. Под блеск, под клёкот, под свист и улюлюканье этих брызг я и всосался в четвёртое измерение.